но его успокоили тарелки с горками маленьких соленых огурчиков, запутавшихся в листьях хрена и зонтиках укропа, с ровной пирамидой помидоров, сочивших из своей надорванной кожицы аромат соленья, с мисочками маринада, в котором плавали среди гвоздичек и лаврового листа упругие шляпки маслят и белых грибов. Закуска явно не для вина. Зина... Все держала возле себя стул, ожидая, что Азаров сядет рядом. Но Степан устроился около Оли. К неудовольствию хозяев Анна Ивановна пожурила их за шампанское лишняя роскошь. Когда Петр Григорьевич потянулся с бутылкой к Василию, шофер твердо сказал. «Не могу. За рулем. Я оборжомчику». И налил себе в рюмку минеральной воды. Вскоре за столом стало веселей, скованность прошла. Петр Григорьевич спросил у Анны Ивановны. «Никак не возьму в толк, как вы, женщина, видная из себя интересная, занимаетесь этим делом?» «Люблю свою работу», — улыбнулась та. «Считаю, что человек должен жить в контакте и полном сочетании с природой, относиться с уважением к животным, обитающим на земле». «Но есть же твари покрасившие, птички всякие, зверушки разные маленькие, зайчики, белочки». Божьей коровки. В прошлом году, например, все пионеры собирали божьих коровок, куда-то на Украину посылали. Анна Ивановна подтвердила. Да, там был большой выплат Ли Что ж, белочек зайчиков я тоже люблю, но рептилии — моя страсть как ученого. Бывает, кивнул Петр Григорьевич. Зинаид рассказывала, что вы с этими ползучими делаете, аж волосы дыму встают, ей-богу. Полезное дело делаем, сказала Анна Ивановна. Стараемся сохранить целый вид животных, чтобы не нарушить равновесие в природе. И попутно извлекаем пользу от них. А то дошло до того, что в Африку из Европы отправляют хищных зверей, львов, тигров, родившихся в зоопарках. Эпов покачал головой. «Извели, значит, звери. «Многие виды исчезли полностью», вздохнула Кравченко. Печальные плоды деятельности человека. Ну а какая же польза от гадов? Вон вашего сотрудника укусила змея. И что тут полезного? А если бы помер? Не спорю. Со змеями надо работать осторожно и внимательно. Да, бывают укусы. Но, скажу вам, ни одна змея в мире сама на человека не нападает. Только когда обороняется. А скольких людей спасают препараты из змеиного яда... От мучительных болей, от психических заболеваний, от несвертывания крови при тяжелых хирургических операциях. Трудно перечислить. Мы только начинаем осваивать эту область. Лёне поправляется, послезавтра выпишут, без всяких последствий. Так что, уважаемый Петр Григорьевич, волков боятся в лес не ходить. Вот-вот, раз заговорили о волках, от них, к примеру, какая польза? «Скажу. Не было бы этих природных селекционеров, может быть, давно бы уже не существовало таких животных, как северные олени. А без них человек не смог бы жить на севере». «Как это понимать?» — удивился хозяин. «Они же, наоборот, уничтожают оленей». «Уничтожают больных и слабых». Очищая и улучшая тем самым породу, которая, наверное, не выдержала бы трудных условий, если бы больные и слабые оставались жить и давали потомство. Понятно? Кое-что кумекую. Значит, дохлые олени плодились бы, их детеныши были бы такими же хлипкими и рожали снова дохляков. Мороз бац, и они все полегли. Так? Именно подхватила Анна Ивановна. А историю с воробьями вы знаете? Нет. А что? В Китае была объявлена война воробьям. Подсчитали, что они, видите ли, съедают много зерна. Какому-то олуху пришла в голову мысль уничтожить их всех. Уничтожили. И что? Ну-ка, ну-ка, прищурился Эпов. Расплодилось столько вредителей пшеницы что урон от них в несколько раз превосходил потери зерна съедаемого воробьями стал быть их раньше клевали воробьи конечно как же теперь китайцы обходится пришлось завозить воробьев из других стран